В детской и все стеллажи и часть пола были заставлены ящиками с деталями Лего. Ну, строго спросила Алка. Так где машинки-то? Валера выглядел совсем сбитым с толку. В принципе, сказал он, можно собрать. Собери, разрешила Алка. А потом соберём одну штуковину. Ладно, давай сначала машинку. Через 15 минут Валера собрал машинку, которая устроила Алку цветом и размерами. А потом они начали строить то, что Алка объяснить не могла. Поэтому процесс шёл тяжело. Алка ругалась и обвиняла одноклассника в скудоумии. Примерно на середине процесса Алка повела носом и поинтересовалась, чем это пахнет. Валера охнул и бросился на кухню. Алка пошла за ним. На кухне был сервирован романтический ужин на двоих. Во всяком случае, тарелок было две, два бокала и две свечи, вернее два о плывших огарка. Ты чего спросила, Алка, закончив хохотать. Думал, я к тебе на свидание напросилась. Валера превратился в неведомое пятнистое животное. Да это не тебе, буркнул он. Это для мамы. Ладно. Алке некогда было развивать тему. Пойдём макет достраивать. Дома Алка по старой традиции завалилась на диван и принялась листать ленту ВКонтакте, но мысли всё время уплывали. Макет они с Валери построили, но Алка совершенно не представляла себе, будет ли эта штука работать. Одно дело Лего, а другое настоящая машина. Она вообще слабо себе представляла, как она хочет убиться. Эффектно перевернуться не перепрыгнуть через яму или в замке лязгнул ключ. Пришёл отец. "Таня", позвал он. Мать не отозвалась, её не было дома. Отец кряхтя стянул с себя обувь и отправился на кухню, погремел посудой. "Таня", позвал он ещё раз. Алка слезла с дивана и пошла спасать отца. Он с рассерженным видом смотрел в холодильник. Куда мать суп спрятала? спросил он, мельком взглянув на дочь. Здравствуй, папочка. Я тоже рада тебя видеть, съязвила Алка, но потом решила не обострять. Взяла тарелку и налила борщ из большой кастрюли, которая стояла на плите. Иди руки мой, сказала она с маминой интонацией. Я пока разогрею. После борща отец расслабился и принялся разговаривать поругал ректора, сказал, что какого-то Амельянюка сделали деканом следственного факультета, сообщил, что грядут сокращения. Котлеты в холодильнике папа тоже обнаружить не смог. Пришлось алке накладывать второе, греть в микроволновке. Как у вас сложно всё вздохнул отец. У кого, не поняла алка, у женщин. Вот ты уже большая должна в этих ваших штуках понимать. Вот объясни, почему нельзя прямо сказать. Алка удивлённо посмотрела на папу, которого понесло. Скандалы какие-то в папином голосе звучала неподдельная обида. Неделями в молчанку играете. Алла пыталась припомнить, когда мама неделями молчала. А потом дело оказывается в какой-нибудь ерунде. Отец смотрел куда-то за окно или не ерунде, но всё равно почему сразу не сказать: я хочу того-то и того-то. О чём он вообще рассеянно думала Алка? Всё же хорошо у всех. Отец улыбался, вспоминая что-то приятное. Всех всё устраивает. Тут звякнуло микроволновка, и он вышел из транса, нахмурился, слегка смущённо посмотрел на Алку. Она достала котлеты из микроволновки, поставила тарелку перед папой, положила вилку с ножом. Где мать? спросил отец. Не знаю, ответила Алла и бочком отправилась к себе в комнату. Когда в коридоре зашуршало пакетами мама, отец был уже сыт, благодушен и сидел в кресле перед телевизором. Ты где была? крикнул он вполне доброжелательно. Мама не ответила. Тань, крикнул отец погромче: "Ты была где?" Алка вышла из своей комнаты как раз в ту секунду, когда мама неожиданно шваркнула сумочкой о стену. "Что ты орёшь?" рявкнула она. "Я же тебя не спрашиваю, где был ты". Алка остановилась в коридоре и медленно перевела взгляд с мамы на отца, который застыл с глуповатым выражением лица. "Ма, ты что?" спросила Алка. Он дома давно, но мама Алку не услышала. "Я же не спрашиваю, где ты был позавчера вечером или сегодня в обед", извитильно сказала она. Отец непонятно хрюкнул, мама гордо прошествовала в ванную и закрылась там. Спустя секунду полилась вода. Она пьяная, что ли, зумилась Алка. А отец вдруг суетясь, полез в портфель, Достал папку с бумагами и начал объяснять Алке, что сегодня в обед у него было срочное совещание по учебному плану, на котором им и раздали эти отчёты, и что он там был, и что совещание у него бесконечный, и что рабочий день преподавателя Академии МВД не нормирован. Я за чаем шла, перебила его Алка и сбежала в кухню. В школу Алка заявилась с макетом, который они с Валерой построили на кануне. Чтобы сложная конструкция не развалилась, её пришлось засунуть в коробку из-под торта, счастливо обнаруженную на балконе. У коробки была прозрачная крышка. Алку раз 100 спросили, зачем ей домик из лего, но потом она сообразила соврать, что это флешмоб. Возможно, ей и не поверили, зато отстали. Валера так и не осмелился подойти, только пыхтел и краснел в отдалении. Зато сразу после школы Алка двинулась к Хантеру и остальным. По дороге вспомнила, как её встретили накануне, но решила, что сегодня оврала не будет. Интуиция не подвела. Все собравшиеся внимательно, но с некоторым изумлением, рассмотрели макет. Вот тут я разгоняюсь, поясняла Алка, водя машинкой по легодорожке. Тут делаю сальто, а здесь бабах. Земеки сприщурился, Панто вытаращила глаза, Хантер почесал затылок. М-м, да, сальто, значит. А разбег не коротковат? Алка пожала плечами. Ну это так, схематически. На самом деле, она собиралась разгонную прямую делать вдвое длиннее. Но у него время закончились красненькие кубики. Понятно. Хант повернулся к Земекису. А ты что скажешь? Четыре камеры, ответил великий режиссёр. И хорошо бы ещё две на квадрокоптерах. Да хоть 10, скривился Хант. Это же бред сивой кобылы под серьёзными веществами. Алочка, солнышко, а как ты себе бабах представляешь? Алка растерялась. Ну как машина падает на землю и взрывается? Родная моя, Хантер молитвенно сложил руки. Не смотри, пожалуйста, больше боевиков. Не взрываются машины при ударе о землю. Разве что с луны их сбрасывать. Максимум небольшое возгорание топлива. А если взрывчатку? Робко предложила Алка. А если за взрывчатку статью УК Хантер уже в открытую издевался. А если невинные люди пострадают? Нет, без нас, пожалуйста. Теперь насчёт сальта. Что говоришь, у тебя по физике? Ещё полчаса Хантер разносил её идею. Зёма, когда закончил мысленно расставлять камеры, присоединился. А вообще-то во вторичненько Фрост уже это делал. В глубине души Алкыи хотелось, чтобы её уход как бы рифмовался с последним прыжком FROSTA, но теперь понятно промолчала, чтобы не выслушивать очередную порцию издевательств. Она молча подняла макет над головой и шмякнула об пол. Все замолчали. Разумно, сказал Хантер. А теперь начнём с самого начала. Завтра пойдёшь к одному мощному перцу, он научит тебя экстремальному вождению. Автодром, на который отправили Алку, оказался за городской чертой. Ей пришлось минут 40 чесать пешком от конечной автобуса, пока наконец впереди не показалось огромное поле типа стадиона, изрытое колёсами и уставленное покрышками разной величины. Возле небольшой красной машинки стоял бритый мужик в псевдовоенной форме. В других обстоятельствах Алка не рискнула бы к такому подойти. Но сейчас она шла по дороге одна, а мужик сверлил её таким мрачным взглядом, что сбежать было ещё страшнее догонит. "Я к вам, наверное", пискнула Алка, подойдя к машине. У мужика был очень красноречивый взгляд. Он не сказал ни слова, но Алка всё поняла. И про то, что опоздала на 15 минут, и про то, что с пигалицами этот чувак не работает, и про её ботильоны, которые почему-то мужику особенно не понравились. "За руль", приказал мужик в тот момент, когда Алка уже готова была заплакать и уйти. Алка юркнула в машину, но легче не стало. Мужик на соседнем сиденье занимал слишком много места, даже дышать рядом с ним было тяжело. «Пристегивайся и поехали на исходную. Разгон будем начинать со стороны леса», — сказал он. Алка застыла, уронив руки на колени. «Чего ждем?» — поинтересовался мужик. Вот тут Алке удалось собрать в кулак все свое мужество и со спокойствием, которого она сама от себя не ожидала, сказать, глядя прямо в глаза инструктору, «Я не умею водить». Мужик выдержал удар достойно. Пару секунд он осмысливал то, что услышал, потом коротко спросил: "Сколько тебе лет?" "17", ответила Алка. "Посиди", приказал мужик и вышел. Алка видела, что он кому-то звонит. Она ожидала, что сейчас начнётся ор и скандал, но не услышала ни звука и даже по губам ничего не смогла прочесть. Инструктор стоял к ней спиной. Как в литой стоял, ноги на ширине плеч, спина напряжена, голова поднята. Минут через 5 он вернулся в машину. Меня зовут Александр Баревский, сказал он абсолютно ровным голосом. Я буду учить вас вождению. У вас под ногами три педали: под левой ногой педаль сцепления, под правой газ и тормоз. Для того, чтобы машина поехала, вы должны Можно на ты, спросила Аалла. Общение с клиентами подразумевает максимальную вежливость, сказал Александр, тем более в особых случаях. И только минимальное интонационное выделение слова особых дало понять Аалке, что Александр думает по её поводу. Но инструктор он был прекрасный, и Аалка очень быстро забыла, что она особый клиент. Было интересно, у неё получалось, и час занятий пролетел незаметно. Кажется, даже суровый инструктор слегка оттаял. Следующее занятие завтра в это же время, сказал он почти тепло. Одна просьба: никому о наших тренировках не рассказывать. Если кто-то узнает, что я вас учу вождению, да ещё и экстремальному. Боревский внимательно посмотрел на Алку, она торопливо кивнула. Домой Алла прибежала счастливая. 2 недели каждый день с ней будет заниматься один из лучших инструкторов города, чемпион чего-то там международного и вообще крутой перец. Всю обратную дорогу Алка читала нагугленную информацию и чуть не лопалась от гордости. Забавно, что у них в городе оказалось два Александра Баревских. Один гонщик, А второй жутко крутой банкир. Алка влетела в кухню, собираясь вопреки своим принципам похвастаться отцу, но застала такую жуткую картину, что подавилась словами. Мрачный отец жевал кусок хлеба, напротив него сидела мать и держала на коленях Алкин ноутбук, включённый, раскрытый. На Алку накатил ужас. Если родители прочитали её переписку, то ничего страшнее в её жизни ещё не происходило. Время замедлилось. Алкин мозг лихорадочно просчитывал варианты поведения. Хотелось орать, топать ногами, вбежать и кричать, что это частное, личное и не ваше дело. Я сама отвечаю за свои дела. Но это было бы неправильно. Алка вспомнила ледяное спокойствие инструктора Александра, и из последних сил держала лицо. Отправилась к чайнику, включила, кинула в чашку пакетик, поискала на полке сахарницу и только после этого непринуждённо спросила: "Вы зачем мой ноут взяли?" За спиной у алки зашептались. Отец прогудел что-то вроде: "Не надо было", на что мать ответила, что я должна была знать. Прокашлялась и громко спросила: "Ты рисуешь китов? Чего?" Алка ожидала чего угодно, но только не этого. Что такое 420, знаешь? продолжила допрос мама. Что? Алка посмотрела на отца в поисках поддержки, но тот жевал, не поднимая глаз. Я посмотрела, с кем ты общаешься в ВКонтакте, голосом обвинителя на суде продолжила мама. И я требую, чтобы ты немедленно удалила из друзей каплю мрака. Алка застыла с открытым ртом. Я же говорил, что это бред, вздохнул отец. Это не бред, взвилась мама. Весь интернет гудит. Мамочки подростков просто в панике. Все неровнодушные родители сегодня не будут спать. Эти уроды из Контакта должны быть наказаны. Они убивают наших детей. Какие уроды? не выдержала Алка. Вот такие, как эта твоя капля Неужели ты не видишь, что подросток так не пишет? Это слишком взросло, слишком глубоко. Тебя заманивают, используют. Мама ещё минуты две говорила что-то про заговор в сети, но Алка не слышала. Слишком глубоко это мама про каплю мрака, то есть про неё. Круто. Мама повернула к ней ноут. Удали. Алка кивнула. Немедленно удали. Алка машинально открыла список друзей, удалила оттуда свою вторую страницу, попутно порадовалась тому, что на YouTube она сегодня не заходила, а вся личная переписка с Пантой происходила в Вайбе. Алку потихоньку отпускало, руки, ноги стали ватными, бросила в пот. Что у тебя по математике, спросила мама. Не знаю, ответила Алка. Как это ты не знаешь, взвелась мама. Сергей, поговори с ней. Тань, давай не сейчас, устала, сказал отец. А когда? У тебя всегда не сейчас. Она не поступит в институт, она. И тут Алку накрыло. Прекрати говорить обо мне, как будто меня здесь нет. Не лезь в мою жизнь, не смей копаться в моих вещах. Отстань от меня вообще. Алла схватила комп и вылетела из кухни. Хлопнула дверью своей комнаты. Пароль на вход в систему срочно. Я не хочу жить капля мрака без пробелов в английской раскладке. Алла автоматически запустила браузер, открыла YouTube, стала запускать одно видео за другим, просто чтобы успокоиться, и на одном ролике зависла Гоночная машина на причудливо изогнутом трамплине двигалась по совершенно немыслимой траектории. Алка пересмотрела трюк 3жды, сохранила ссылку и принялась искать другие каскадёрские ролики. Надо Баревскому показать, думала она. Вот так я хочу. Алка звонила в дверь штаб-квартиры 3жды. Только после этого ей открыл угрюмый Зимейкис. «Привет», — выпалила она, — «я, кажется, поняла». Алка осеклась, потому что Зема, ни слова не говоря, повернулся и пошаркал к своему столу. Пантера сидела за монитором, как ее дикая тезка в засаде. Хантер старательно вышагивал по комнате. «Сорок три перепоста на Фейсбуке», — доложила Панта. Катастрофы ещё не произошло, сказал Хантер, глядя строго перед собой. Всё под контролем. Нужно просто. Тут он сбился, потому что упёрся в стену. Развернулся, сделал три шага и изрёк: "Необходимо оптимизировать ущерб. Это же очевидно". 206 упоминаний в СМИ, сообщила Панта. Алка осторожно повела носом. "Вы что, обкурились тут все?" спросила она. А хорошо бы, с неожиданной тоской протянул Зимекис. Панта крутанулась на стуле, отвесила зёме увесистый подзатыльник и вернулась к монитору. Алка поняла, что никто ничего ей объяснять не собирается. Подошла к пантере и заглянула через плечо. На мониторе красовался корявый рисунок кита и заголовка статьи: "В соцсетях убивают наших детей". Статья начиналась словами: Сколько можно терпеть зловонную заразу, которой хлещет из клааки интернета. Алузу мутила, и она решила дальше не читать. Слушайте, обратилась она в пространство. Что вообще происходит? Дома мама из-за китов с ума сошла. Тут киты в клааке. Панта разбудила соседний компьютер и подтолкнула к алке стул. Пришлось садиться и читать. Статья называлась «Сообщество смерти». В ней истерики тоже хватало, но автор хотя бы не опускался до клаак и зловонных зараз. Суть сводилась к следующему. В соцсетях появилось несколько сообществ, которые, тут Алка похолодела, подталкивают подростков к самоубийствам, устраивают мрачные квесты, заставляют резать вены, вгоняют в депрессию, рисуют китов, призывают ставить будильник на 4:20, чтобы пообщаться без контроля родителей. Вот почему мама спрашивала про 4:20. И это очень плохо, преступно и вообще куда смотрит школа. Это про вас, что ли? спросила Алла слабым голосом. Хантера тут же выбило из состояния подвижного анабиоза. "По ракаких нас? Мы тебя что, квесты заставляем пройти?" В 4:20 будем. Ты хоть одного кита нарисовала? Только всё равно нас за компанию загребут, пробормотал Зимейкис. Я могу вычистить логи, сказала Панта, таращась в монитор, убрать все следы. На Ютубе, правда, в дампах кое-что останется, но Ютуб нашей прокуратуре фиг что покажет. Пантера подняла голову и обнаружила, что все смотрят на неё в изумлении. «Разбегаться надо», — пояснила она, — «и прятаться». Зёма закивал. Хантер открыл рот, не придумал, что сказать, и закрыл. «А я?» Алке стало смертельно обидно, особенно за трюк, который она всю ночь придумывала. «А ты иди домой», — устало ответила панта. «Тебя к нам не привяжешь». И вообще с истерикой в голосе начал Хант. «Мы тебя?» Да говорить он не успел. Внезапно распахнулась неприметная дверь в стене. Алла всегда думала, что это дверь в чулан. На пороге стоял старичок. Алла его сразу вспомнила, милый чудак, которого нужно было перевести через дорогу. Он тогда ещё говорил что-то странное. "Здравствуй, Алла". А вот голос оказался совсем другим, моложе и сильнее. Да и сам старичок показался Алке скорее ровесником ее отца. Только в отличие от папы, Яков был совсем седой. Извините, что заставил ждать. Седой человек улыбнулся так безмятежно, что Алке вдруг стало гораздо спокойнее. А вот остальные конкретно напряглись. И извините, что вмешался в процесс. Но ведь вы тут могли дров наломать, да, Прохор? Хант закусил губу. Алка из всего происходящего смогла понять только что Хантера зовут Прохором, но не засмеялась. Для начала представлюсь. Человек опустился на свободный стул в стороне. Меня зовут Яков Ильич.